Глава тридцать восьмая. Тысяча гульденов. Глядя сегодня вечером на скромный ужин в домике Бринкеров, никто и не заподозрил бы, какое изысканное угощение спрятано неподалеку. Ханс и Гретель, уплетая по черного хлеба и запивая его чашкой воды, мечтательно поглядывали на посудный шкаф, но им и в голову не приходило отнять хоть крошку у отца. Он поужинал с удовольствием, сказала тетушка Бринкер, кивнув в сторону кровати, и сейчас же заснул. Ах, бедняга, не скоро он окрепнет. Ему до смерти хотелось опять посидеть, но когда я притворилась, будто соглашаюсь и готова поднять его, он раздумал. Помни, дочка, когда у тебя самой будет муж, хотя до этого может быть еще далеко. Помни, что тебе не удастся им верховодить, если ты станешь ему перечить. Смирная жена. «Мужу, госпожа?» «Постой, постой! Не глотай большими кусками, Гретель!» «С меня хватило бы двух таких кусков на целый обед! Что с тобой, Ханс?» «Можно подумать, что на стене у нас завелась паутина!» «Да нет, мама, просто я думал...» «О чем думал?» «Ах, и спрашивать нечего», — добавила она изменившимся голосом. «Я сама только что думала об этом самом. Да-да, нечего стыдиться, что нам хочется узнать, куда одевалась наша тысяча гульденов. но ни слова отцу об этих деньгах. Ведь все и так ясно, он ничего о них не знает». Ханс в тревоге поднял глаза, опасаясь, как бы мать по обыкновению не разволновалась, говоря о пропавших деньгах. Но она молча ела хлеб, откусывая маленькими кусочками, и с грустью смотрела в окно. «Тысяча гульденов!» — послышался с кровати слабый голос. «Да, они, наверное, очень пригодились тебе в Роу в эти долгие годы, пока твой муж сидел, сложа руки». Бедная женщина вздрогнула. Эти слова окончательно погасили надежду, засиявшую в ней с недавних пор. «Ты... ты не спишь, Раф?» спросила она срывающимся голосом. «Нет, Метье. Я чувствую себя гораздо лучше. Я говорю... что не напрасно мы копили деньги в Роу. Хватило их на все эти десять лет. Я... я... у меня их не было, Раф, я... И она уже готова была рассказать ему всю правду. Но Ханс предостерегающе поднял палец и прошептал. «Не забывай, что говорил нам мейстер. Отца нельзя волновать. Поговори с ним, сынок!» откликнулась тетушка Бринкер, вся дрожа. Ханс подбежал к кровати. «Я рад, что ты чувствуешь себя лучше», — сказал он, наклоняясь к отцу. Еще день день-два, и ты совсем окрепнешь?» «Да, пожалуй». «А надолго ли хватило денег, Ханс?» «Я не слышал, что ответила мать. Что она сказала?» «Я сказала, Раф», — запинаясь, проговорила тётушка Бринкер в отчаянии, «что их уже нет». «Ничего, жена, не расстраивайся. Тысяча гульденов на десять лет». Не так уж много. Да еще когда надо воспитывать детей. Зато вы на эти деньги жили безбедно. Часто ли вы болели? Нет, всхлипнула тетушка Бринкер, вытирая глаза передником. Но «Ну, будет, будет, женушка, чего ты плачешь? ласково промолвил Раф. Как только я встану на ноги, мы живо набьем деньгами другой кошелек. «Хорошо, что я все рассказал тебе про них перед тем, как свалился». «Что ты мне рассказал, хозяин?» «Да то, что я эти деньги зарыл. А мне сейчас приснилось, будто я не говорил тебе об этом». Тетушка Бринкер вздрогнула и подалась вперёд. Ханс схватил ее за руку. «Полчи, мама!» — шепнул он, торопливо отводя ее в сторону. «Нам надо вести себя очень осторожно». Она стояла, стиснув руки, едва дыша от волнения, а Ханс снова подошел к кровати. Дрожа от нетерпения, он проговорил. «Это, наверное, был неприятный сон. А ты помнишь, когда ты зарыл деньги, отец?» «Да, сынок, это было перед рассветом, в тот самый день, когда я расшибся. Накануне вечером Ян Кампхёйсен что-то сказал». и я заподозрил, что он не очень-то честный человек. Он один, кроме твоей матери, знал, что мы скопили тысячу гульденов. И вот в ту ночь я встал и зарыл деньги. Дурак я был, что усомнился в старом друге. «Бьюсь об заклад, отец», — сказал Ханс, посмеиваясь и знаком прося мать и Гретель не вмешиваться, «что ты сам забыл, где ты их закопал». «Ха-ха, но нет, не забыл. Спокойной ночи, сын мой. Что-то меня опять ко сну клонит». Ханс хотел было отойти, но не посмел ослушаться знаков, которые ему делала мать, и сказал мягко «Спокойной ночи, отец». «Значит, как ты сделал? Где ты зарыл деньги? Ведь я был тогда совсем маленьким, под молодой Ивой за домом». Проговорил Раф Бринкер сонным голосом. «Ах да, к северу от дерева ведь так, отец?» «Нет, к югу». «Да ты и сам, небось, хорошо знаешь это место, постреленок. Ты уж, конечно, там вертелся, когда мать отрывала деньги». «Ну, сынок, тихонько, подвинь эту подушку. Так, спокойной ночи». «Спокойной ночи, отец», — сказал Ханс. Готовые заплясать от радости. В эту ночь луна, полная и яркая, взошла очень поздно и пролила свой свет в маленькое окошко. Но ее лучи не потревожили Рафа Бринкера. Он спал крепко, так же, как и Гретель. Только Хансу и его матери было не до сна. Сияя радостной надеждой, они поспешно снарядились и выскользнули из дому. В руках они несли сломанный заступ и заржавленные инструменты, много послужившие Рафу, когда он был здоров и работал на плотинах. Во дворе было так светло, что мать и сын видели Иву совершенно отчетливо. Промерзшая земля была тверда, как камень. Но Ханса и тетушку Бринкер это не смущало. Они боялись одного — как бы не разбудить спящих в доме. Этот лом. «Как раз то, что нам нужно, мама», — сказал Ханс, с силой ударив ломом по земле. Но почва так затвердела, что ее нелегко пробить. «Ничего, Ханс», — ответила мать, нетерпеливо следя за ним. «Ну-ка, дай я попробую». Вскоре им удалось вонзить лом в землю. Потом выкопали ямку, и дальше пошло легче. Они работали по очереди, оживленно перешептываясь. Время от времени тетушка Бринкер бесшумно подходила к порогу и прислушивалась, желая убедиться, что муж ее спит. «Вот так новость будет для него», — приговаривала она, смеясь. «Всё ему расскажем, когда он окрепнет. Как мне хотелось бы нынче же ночью взять и кошель, и чулок с деньгами в том виде, в каком мы их найдем, да и положить на кровать, чтобы милый отец их увидел, когда проснется. «Сначала нужно достать их, мама». Задыхаясь, проговорил Ханс, продолжая усердно работать. Ну, в этом сомневаться нечего. Теперь-то уж они от нас не ускользнут, ответила она, дрожа от холода и возбуждения, и присела на корточки рядом с ямой. Может, статься, мы найдем их спрятанными в тот старый глиняный горшок, который у нас давным-давно пропал. К тому времени и Ханс начал дрожать, но не от холода. К югу от ивы. Он разрыл большое пространство на фут в глубину. Сокровище могло теперь показаться с минуты на минуту. Между тем звезды мерцали и подмигивали друг другу, как бы желая сказать, «Ну и диковинная страна — это Голландия. Чего только здесь не увидишь. Странно, что милый отец спрятал их на такой глубине», — проговорила тетушка Бринкер, слегка раздосадованная. Да, бьюсь об заклад, что земля тогда была мягкая. А какой он догадливый, что заподозрил Яна Кампхёйсена. Ведь Яну тогда верили все. Не думала я, что этот красивый малый, такой веселый, когда-нибудь попадет в тюрьму. Ну, Ханс, дай мне поработать. Чем глубже мы копаем, тем легче, правда? Мне так жалко губить Иву, Ханс. Мы не повредим ей, как думаешь? Не знаю. Рассеянно ответил Ханс. Час за часом работали мать и сын. Яма становилась все шире и глубже. Стали собираться тучи, и, проплывая по небу, они отбрасывали на землю таинственные тени. И только когда побледнели звезды и луна, и появились первые проблески дневного света, Метьи, Бринкер и Ханс безнадежно посмотрели друг на друга. Они искали тщательно, с отчаянным упорством, взрыли всю землю вокруг дерева, и к югу от него, и к северу, и к востоку, и к западу денег не было.